Истоки. Родился Александр Блок 28-16 ноября 1880 года в Петербурге. Через несколько месяцев там же, в Петербурге, будет взорван бомбой император Александр II, освободитель, и взойдет на трон Александр III, миротворец. Начнется новая эпоха в истории России. На эту эпоху пришлось детство Блока. В советских учебниках царствование Александра Третьего называлось периодом торжества реакции, а современные историки подчеркивают политическую стабильность и экономические успехи России в то время. Апологетическое отношение к этой эпохе иллюстрирует, например, фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Блок, впрочем, был скорее согласен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 Подумный говор сказки чудный, «Уснуть, красавице нетрудно!» И затуманилась она. Строки из поэмы Возмездия 1910 1910-1921 В любом случае интеллигенция, отстраненная от общественной деятельности, обратилась к вечным вопросам. Есть ли Бог? Как Он взаимодействует с нашим миром? Существует ли бессмертная душа? И так далее... Из напряженной работы идеалистической мысли в 1880-е и 1890-е годы XIX века и родился в русском искусстве начала века XX тот мощный всплеск мистических настроений, в котором Александр Блок чрезвычайно активно поучаствовал. Блок начал жизнь в роскошной квартире своего деда, ректора Санкт-Петербургского университета, крупного ученого-ботаника Бекетова. Андрей Николаевич был типичный ученый и типичный либеральный русский барин. Он напоминал Филиппа Филипповича Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, только без его деловой хватки и без ненависти к пролетариату. Пролетариат, в смысле мужиков, интеллигентным баром XIX столетия положено было любить. Сохранилось много вполне юмористических воспоминаний на тему «Бекетов и мужик». О том, например, как в подмосковном имении Шахматова почтенный профессор помогал мужику тащить в избу срубленную в его лесу, то есть украденную у него, березу. Как любил своего управляющего, усердно его обворовывавшего. Как разговаривал с крестьянами по-французски, теребя в руках надушный носовой платок, то ли от комплекса вины перед народом, то ли чтобы не чувствовать исходящего от народа запаха, а, скорее всего, и от того, и от другого. При этом Бекетов был блестящий ученый, друг Менделеева, друг и учитель Тимирязева, любимец студентов. В отношении власти был настроен резко оппозиционно, что, впрочем, тогда входило в джентльменский набор мыслящего человека. В дальнейшем по политическим мотивам лишился поста ректора, во внуке души не чаял, В маленьком Саше Блоке души не чаяла вся бекетовская семья. Бабушка, мать, три тетки, прабабушка, кстати, научившая Блок читать. Все женщины в семье имели отношение к литературе. Та же бабушка, Елизавета Григорьевна, была знакома с Гоголем Толстым-Достоевским. Все что-то писали, переводили. Постоянно гости, полки, споры, музицирование. В общем, культурная атмосфера в доме была крайне сгущена, Может быть, и бунт позднего Блока против культуры, удушающий природного человека, который прорвался в двенадцати эскифах, в последних статьях зарождался в этих гостиных с роялями. Однако сам он сохранил о детстве самые лучшие воспоминания. Если бывает золотое детство, то детство Блока было именно таким. Кукольно красивый, избалованный, всеобщий любимец, Ребенок был резов, но мил. Он рос, окруженный по преимуществу, женщинами. Из сверстников общался с двоюродными и троюродными братьями. Жизненных опытов не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом приступы отчаяния и иронии, которые нашли себе исход через много лет в первом моем драматическом опыте «Балаганчик» лирические сцены. Блок автобиография. Кроме приступов отчаяния и иронии, от детства сохранилось ощущение потерянного рая, возникающее во многих стихах, например, в Соловинном саде. В такой оранжерейной обстановке он и рос. Явно не хватало рядом мужчин. Он был заботой женщин нежной от грубой жизни огражден. Из набросков продолжение второй главы поэмы «Возмездие». Примечание редактора. Дед, кроме летних походов по подмосковным лесам в поисках редких растений, в основном был занят наукой и общественной деятельностью, а отец Тут отдельная, довольно мрачная история. Отец Александр Львович Блок, правовед, профессор Варшавского университета, был красавец с демонической внешностью, блестящий образованный человек, прекрасный музыкант, подающий большие надежды ученый. Мать Блока познакомилась с ним, когда Александр Львович проходил предпрофессорскую подготовку в Петербурге, Сыграли свадьбу. Молодые отбыли в Варшаву, где блок-старший получил место преподавателя государственного права. Когда без малого через два года супруги появились в Петербурге, Бекетовым пришлось приложить основательные усилия, чтобы вырвать дочь из кошмара семейной жизни. Муж оказался клиническим садистом по определению Эткинда. Серьезно больным психическим человеком, патологически скупым, жестоким к близким. Блок с отцом практически не встречался, ограничиваясь перепиской. Но темную пропасть безумия, таящуюся в своей наследственности, ощущал остро и постоянно. Я встречался с ним мало, но помню его кровно. Мне было бы страшно, если бы у меня были дети. Пускай уж мной кончается хоть одна из блоковских линий. Хорошего в них мало. Вторым мужем матери и отчимом Блока стал Франц Феликсович Кублицкий-Петух. Гвардейский офицер, совершенно не похожий на военного, тихий и застенчивый человек, побаивавшийся своей нервной, высокоинтеллектуальной жены и старавшийся не вмешиваться в воспитание пасынка. Главным человеком в судьбе Блока всю жизнь оставалась его мать Александра Андреевна. Сложная женщина с эстетическими наклонностями и порываниями ввысь. Так несколько парадейно характеризует ее сестра и биограф семьи Бекетова. Действительно, из всех Бекетовых мать Блока выделялась бунтарским характером и непредсказуемостью. Она боготворила сына, жила его интересами, восхищалась его стихами, была первой их читательницей, поддерживала его в жестоких литературных схватках. «Она волновалась с нами, противись отцам, не понимая отцов, понимая детей», — писал поэт Андрей Белый, пожизненный друг-соперник Блока. В этом материнском обожании была и оборотная сторона. Мать ревновала сына к другим женщинам, прежде всего к жене. Эта ревность серьезно обостряла и без того чрезвычайно запутанную личную жизнь поэта.